Глава двадцать девятая, с обитателями дома, где нашел приют Оливер. В красивой комнате, обстановка которой, однако, носила скорее печать старинного комфорта, чем новомодного изящества, сидели за прекрасно сервированным завтраком две дамы. Мистер Джайлс, одетый с безукоризненной щепетильностью в черную фрачную пару, прислуживал за столом. Он занял позицию на полпути между буфетом и столом. Вытянувшись во весь свой рост, откинув голову назад с едва заметным в то же время наклоном в бок, он выставил вперед левую ногу и заложил правую руку за борт жилета, в то время как левая, опущенная книзу, держала под нос. Он имел вид человека, который полон весьма приятного сознания своих заслуг и своего значения. Одна из дам была пожилой, но держалась еще так стройно, что могла посоперничать с высокой спинкой дубового кресла, в котором она сидела. Одета она была с чрезвычайным вкусом и аккуратностью. В ее старомодном наряде виднелись легкие уступки в последней моде, но такие, которые не только не вредили старинному покрою, а напротив выгодно оттеняли его. Она величаво сидела, сложив руки, а глаза ее, огонь которых почти не омрачался годами, внимательно смотрели на молодую девушку. Эта девушка переживала милый весенний период расцветающей женственности. Ее возраст был таков, что если только Господу угодно бывает облекать ангелов в смертные формы, то не казалось бы святотатством предположить, что они вселяются именно в подобных ей созданий. Ей исполнилось не больше 17 лет. Земля казалась не ее стихией. Земные существа не из одного с ней мира. Так тонок и изящен был ее образ. Такая она нежная и кроткая, чистая и прекрасная. Задумчивость, светившаяся в ее глубоких синих глазах и запечатленная на ее благородном челе, была как бы не от мира сего и не соответствовала ее годам. И в то же время смена выражений, нежности и веселья, тысячи переливов света, игравших на ее лице и не оставлявших тени, а в особенности улыбка, веселая, счастливая улыбка, были созданы для семьи, для домашнего очага, для счастья. Она усердно исполняла обязанности хозяйки. Случайно подняв глаза, когда старая дама смотрела на нее, она игриво откинула назад свои просто причесанные волосы, и в ее ответном лучистом взгляде плескалось столько любви и непритворной нежности, что небесные существа просияли бы, глядя на нее. «Ведь уже больше часа, как уехал Бриттлс», — спросила старая дама после некоторого молчания. Часы и двенадцать минут, сударыня», — ответил мистер Джайлз, взглянув на серебряные часы, которые он вытащил за черный шнурок. «Он всегда медлит», — заметила старая леди. «Бритлз всегда был медлительный мальчик, сударыня», — ответил слуга. «Заметим, кстати, что Бритлз оставался медлительным мальчиком в течение более тридцати лет, и, следовательно, не было уже большой вероятности, что он сделается когда-нибудь расторопным». «Он, кажется, делается все хуже и хуже вместо того, чтобы исправиться», — сказала старая дама. «Его можно извинить. Быть может, он запаздывает из-за желания поиграть с другими мальчиками», — с улыбкой заметила молодая девушка. Мистер Джайлз, по-видимому, обдумывал, надлежит ли и ему почтительно улыбнуться. И в эту минуту к воротам сада подъехала пролетка, из которой выпрыгнул толстый джентльмен, бросился прямо к двери и, быстро проникнув в дом, каким-то таинственным способом ворвался в комнату, едва не опрокинув мистера Джайлса и стол с завтраком. «Это небывалая вещь!» — скричал толстый джентльмен. «Дорогая миссис Майли, клянусь честью, да еще среди ночи — это небывалая вещь!» С такими выражениями соболезнования толстый джентльмен пожимал руки дамам и, пододвинув себе стул, осведомился, как они себя чувствуют. «Вы могли бы умереть положительно, умереть от страха!» — сказал он. «Почему вы не послали за мной? Мой человек, право, прибыл бы в одну минуту, как и я. Мой помощник был бы в восторге, да и всякий, я думаю, при таких обстоятельствах». «Боже, боже! Так неожиданно и среди ночи!» Доктора, по-видимому, больше всего встревожило, что разбоя никто не ожидал, и что попытка была произведена ночью, как будто у господ, производящих кражи со взломом, введено в обычай совершать свою работу среди бела дня и извещать о ней по почте за день или за два. «А вы, мисс Роза!» — обратился доктор к молодой девушке. Я думаю, о, разумеется, разумеется, перебила его Роза. Но там в верхней комнате лежит бедняга, которого тетушка просит вас осмотреть. А, обязательно, ответил доктор. А вот оно что. Этот Джайлз дело ваших рук, насколько я понял. Мистер Джайлс, взволнованно ставивший чайные чашки на места, густо покраснел и сказал, что действительно ему принадлежит эта честь. Честь? повторил доктор. Но не знаю, быть может, пристрелить на кухне воришку действительно так же почетно, как напасть на своего противника на расстоянии двенадцати шагов. Будем считать, что он промахнулся и что у вас была дуэль, Джайлз». Джайлз, которому такое легкомысленное отношение к делу показалось несправедливой попыткой затмить его подвиг, почтительно ответил, что он не считает себя ценителем в данном случае. Однако, по его мнению, противнику сейчас не до шуток. Да, это правда, сказал доктор. Где же он? Проводите меня. Я загляну сюда опять, когда спущусь миссис Мейли. Так это и есть то маленькое окно, через которое он забрался? Просто не верится. Не переставая говорить, он последовал за мистером Джайлсом наверх. Пока он поднимается по лестнице, мы успеем сообщить читателю, что мистер Лосберн, местный хирург, которого все вокруг на 10 миль знали как доктора, потолстел скорее от добродушия, чем от привольной жизни, и что он был таким милым и сердечным, и в то же время эксцентричным холостяком, какого только можно выискать в области в пятеро большей. Доктор не возвращался дольше, чем предполагали дамы. и с коляски принесли большой плоский ящик. Из спальни очень часто наносился колокольчик и прислога поминутно бегала наверх и сбегала вниз, что служило признаком чего-то очень важного, творившегося наверху. Наконец он появился и в ответ на тревожный вопрос о пациенте с чрезвычайно таинственным видом тщательно притворил за собой дверь. «Это необыкновенный случай, миссис Майли!» сказал доктор, почти прислонясь к двери как бы для того, чтобы никто не вошел. «Надеюсь, он не в опасности?» спросила старая дама. «В этом не было бы ничего удивительного», ответил доктор. «Но опасности, по-видимому, нет. Видели вы этого вора?» «Нет», ответила миссис Мейли. «И ничего еще не знаете о нем?» «Нет». «Виноват, сударыня», — вмешался мистер Джайлз. «Я только что собирался сказать о нем, когда господин доктор вышел». Все дело заключалось в том, что мистер Джайлз не мог сразу заставить себя признаться, что он подстрелил только мальчика. Его доблесть осыпалась такими восхвалениями, что он ни за что на свете не хотел торопиться с объяснением и предпочитал в течение хотя бы немногих очаровательных минут витать в зените кратковременной славы неустрашимого героя. «Роза хотела взглянуть на этого человека, — сказала миссис Мейли, но я не допустила этого». «Ну, — возразил доктор, — у него внешность не очень страшная». «Не согласитесь ли вы посмотреть на него в моем присутствии?» «Если это необходимо», — ответила старая дама, — «то, разумеется». «В таком случае я считаю это необходимым», — сказал доктор. «Как бы то ни было, я уверен, что вы будете глубоко сожалеть, если еще отложите это». Теперь он тихо и совершенно успокоился. «Вы пойдете, мисс Роза?» «Ничего страшного, даю вам честное слово».